Глава 5: 30 августа 1918 года. Через какую-то из своих партийных приятельниц Фанни сняла в подлипках, в 20 верстах от Москвы, сарайчик с маленьким окошком под односкатной тесовой крышей, пол в сарайчике был земляной. Одну стену занимали полки с пустыми пыльными бутылками и банками, а еще там умещались деревянные, к счастью, широкие нары, покрытые ватным одеялом, стол о трех ножках и два стула. Лето стояло жаркое, грозовое, порой налетал ливень, даже с градом. Тогда наступало временное облегчение от духоты. Первые недели они жили мирно, дружно, хоть и в бедности. На участке еще стоял большой бревенчатый седой дом, поделенный на комнатки фанерными перегородками и занавесками. Жильцы там были тоже временные, беженцы с юга или, напротив, беглецы на юг, которые ждали там оказии. Когда первый страх Коли, который поверил Фанне, что чекисты наверняка захотят от него избавиться, не только как от убийцы, но и как от ненужного и опасного свидетеля, прошел, и Коля понял, что тут, в сарайчике, который прятался за кустами малины и крапивой в рост человека, и был отделен от тихой улички с заросшим сорняками участком, где кишели крикливые детишки, его никто не отыщет, он стал планировать бегство. Лучше всего, полагал он, будет убежать в Симферополь, где есть дом и живет сестра. Он обсуждал бегство с Фанни, они оба понимали, что для этого нужны хоть какие-нибудь деньги, а достать их было неоткуда. К сожалению, Единственного влиятельного и надежного друга Мстиславского Большевики арестовали в Большом театре И когда Фани поехала в город Она обнаружила, что в квартире члена ЦК партии левых эсеров живут другие люди К счастью, будучи опытной террористкой Фани в квартиру не пошла, а расспросила соседей От бабушек на дворе она узнала, что в квартире поселили каких-то переодетых чекистов И они должны вылавливать визитеров На обратном пути Фанни продала кожаную куртку, которую ей выдали еще в мае в распределителе для политкоторжан. Куртка была почти новая, хорошая, английская. На Сухаревке за нее дали 200 рублей, хотя она стоила все 600. Фанни купила себе там же новый лифчик, потому что старый был застиран и расползался по швам, а на 100 рублей набрала всяких продуктов. И вечером они впервые за две недели по-настоящему наелись. Коля с каждым днем все яснее понимал, что в Симферополь с Фанни ехать безумие. Ничего себе парочка! эссерка, которую наверняка ищут, и убийца-посла, которого хотят расстрелять. Один он смог бы отыскать себе тихое место на южном берегу, где его не знают, и затаиться, пока о нем не забудут. Да и власть, вернее всего, скоро изменится. От этого подспудно и пока еще не сильно начало назревать в Коле раздражение против жизни. Завтра оно станет раздражением против Фанни. Самым счастливым днем их любви был не первый день и даже не второй. Сперва должен был пропасть страх. Страх Коли перед арестом и страх Фанни потерять возлюбленного, потому что она не умеет делать того, что делают в постели настоящие любовницы. Конечно, она так и не научилась особенностям любви, Но она поняла, что Коля с ней хорошо, что он не притворяется, когда шепчет, что она первая в его жизни женщина, которая дарит ему наслаждение. На смену первым страхам у Фани возникла боязнь, что Коля ее бросит, потому что она такая бедная, так плохо одевается. Нельзя же красивому мужчине любить женщину, у которой лишь две пары панталон и один лифчик, застиранные до потери цвета. Она старалась оттянуть момент близости до темноты. Но Коле, наоборот, хотелось обладать ею днем, при свете, заглядывать ей в глаза, чтобы читать в них страсть. Им еще было интересно друг с другом. Для Коли Фанни была тайна опасной жизни на краю обрыва, жизни, всегда сопровождаемой насилием и риском смерти. Фанни Фанне так хотелось теперь забыть о той жизни, И ею владело стремление к несбыточному счастью. Но почему ей нельзя жить с Колей в небольшом доме, чтобы он занимался наукой? А она родила бы ему двух-трех детей. Когда пойдут дети, он ее полюбит по-настоящему. Не как любовницу, которую всегда можно бросить, а как спутницу жизни, жену, хозяйку дома.